Глава 7. Перед тем, как окунуться в учебу с головой, я провел большое совещание со своими людьми. Для этого пришлось выдернуть из США не только Вяземского, но и почти два десятка инженеров, работающих на моих предприятиях, и представителей трех отделов, которых уже все по поголовно называют только администрацией. Кроме людей из Америки, в этом совещании участвовали и местные инженеры тоже. Конечно, они по большей части тоже американцы. Но как ни крути, а теперь уже они могут по праву называться местными, ведь вряд ли кто-нибудь из них захочет вернуться на родину. Все-таки условия для работы и жизни у них здесь достойные. Про местных русских специалистов я вообще молчу. Само собой разумеется, что они тоже присутствовали. На этом совещании я планировал решить много вопросов, но главными были два. Во-первых, назрела необходимость строить в Аргентине что-то вроде «Наука Града», где над конструированием новой техники будут работать несколько команд. Во-вторых, нужно было поговорить про начало работ по направлению нехарактерному для концерна. Инспектируя ЧВК, я понял, что ждать нормальной радиостанции из Союза я буду долго, а качественная связь нужна уже сейчас. По большому счету для меня не проблема переманить из ведущих американских компаний толковых людей, которые разбираются в этой сфере. Создам им достойные условия для жизни и работы, построю завод и таким образом решу эту проблему кардинально. Очень сомневаюсь, что в Советском Союзе смогут полностью оснастить войска до начала войны нужным количеством оборудования. Вот и помогу, как смогу, в решении этого вопроса. Что касается Наукограда, то ведь не зря я терзал свою память по дороге сюда. Надо нам то, что я вспомнил, воплощать в жизнь. Красивые картинки — это неподробные чертежи для сборки техники. Просто наглядные пособия или даже указание направления, куда надо стремиться, с четко заданными характеристиками. Вот я и хочу построить небольшой городок, в котором соберутся таланты, способные разработать эту технику по моим требованиям. Я принял это решение еще и потому, что у меня в Швейцарии без дела лежит уйма денег, а это непорядок. И благодаря тому, что Советский Союз сейчас большую часть своих финансовых потоков для приобретения всего необходимого в основном направил в мой концерн, здесь тоже начал образовываться солидный излишек средств, которые хорошо бы пустить в дело. Вообще у меня в бизнесе сложилась странная ситуация. Из-за сотрудничества с Союзом, в совершенно не том масштабе, на который я изначально ориентировался, мне поневоле придется развивать экономику Аргентины до довольно серьезного уровня. Ведь оборудование, необходимое Союзу, покупается якобы для строительства предприятий в Аргентине, и мне действительно приходится их строить. Вот и получается, что я поневоле сейчас устраиваю здесь индустриализацию, притом идет она какими-то сумасшедшими темпами. И это, в свою очередь, заставляет задуматься о сохранности своих активов. Защищать их рано или поздно придется не от конкурентов по бизнесу, от какой-нибудь наглой страны с загребущими руками. Поэтому мою чувака тоже придется развивать в нечто большее, чем просто наемный отряд, как я планировал изначально. На самом деле еще много вопросов, требующих решений уже сейчас, но ведь за все сразу не схватиться, никаких денег не хватит. Но и решать эти вопросы рано или поздно придется, иначе сожрут меня и не заметят. Во всяком случае, надо будет решить хотя бы один самый важный. Это я говорю о защите побережья Аргентины. Сейчас это не очень актуально, а вот после большой войны с появлением авианосцев проблема встанет ребром. А в то, что меня не заметят или, заметив, оставят в покое, не верю ни разу. Обязательно придут и попытаются прибрать к рукам все, что здесь построено. В общем, голова пухнет от количества проблем, задач и попыток предусмотреть все и вся. Но начинать-то с чего-то надо. Вот я и попытаюсь пока сосредоточиться на ЧВК. А дальше больше. Буду действовать, как говорится, по ситуации. Все же везет мне на толковых людей. Да и идея с совещанием оказалась стоящей. Поначалу, конечно, народ отнесся к ней с непониманием. Дескать, только от работы отрывают пустой говорильней. Но мы немного познакомились, притерлись друг к другу. И интересные идеи, как все организовать наилучшим образом, поперли из них, как из рога изобилия. Само совещание я планировал сделать более-менее коротким. Думал, надаю задание, обсудим. Кто за что отвечает, да и ладно. Не тут-то было. Во-первых, затянулось все это на целых три дня. Причем уже на второй день я чувствовал себя здесь лишним. Народ увлекся, загорелся идеей, и это привело к неожиданному результату. Почти 90% собравшихся изъявили желание жить и работать в будущем наукограде Более того, они рьяно убеждали меня, что отбоя не будет от желающих переехать туда. Стоит им кинуть клич среди коллег, и народа набежит более чем достаточно. Итогом этого всего стало создание сразу пяти инициативных групп, разбитых по видам деятельности, которые готовы были взять на себя все организационные вопросы и по строительству, и по разработке предложенной мной техники. Вообще совещание вышло очень продуктивным, притом настолько, что поступило предложение проводить такие съезды каждый год. Я, конечно, был не против, поэтому дал добро на организацию подобных мероприятий и сразу же скинул ответственность за их проведение на Вяземского. Просто рассудил, что мне может быть и некогда этим заниматься, а пользу от таких совещаний уже видно. Она есть и немалая. Хотелось бы сказать, что после этого мероприятия я сразу же с головой окунулся в учебный процесс, но нет. Прежде чем с концами пропасть для этого мира, постигая военное дело, как это я планировал, я решил еще одну проблему. И как это тут повелось кардинально. Меня совершенно не устраивала форма одежды, пошитая для бойцов ЧВК. Нет, так-то она полностью вписывалась в нынешние реалии, но, блин, мне казалось совершенно негодной. Понятно, что галифе и гимнастерки – это норма для нынешних людей, но я-то в прошлой жизни привык к совершенно другому. Вот я и озадачил земляничкины поиском толковых швей, у которых есть свои швейные машинки и подходящих для этого дела тканей. Сам же я в очередной раз погрузился в свои воспоминания, чтобы найти там обмундирование и амуницию 21 века. В итоге я все-таки получил привычную мне форму. Только с камуфляжем не особо заладилось. Все-таки покраска ткани в домашних условиях – это не то. Зато народу предложенный мой вариант, хоть и был в высшей степени непривычен, но очень понравился. Поэтому мы решили шить такую форму для всех бойцов ЧВК. Чтобы убить сразу пару зайцев, я все-таки заморочился постройкой еще двух фабрик. Вернее, даже не фабрик, а раскиданных по нашей территории в Аргентине небольших швейных и обувных цехов под единым руководством. Так я решил действительно сразу две проблемы. Занятость женской части населения и обеспечение форменной одежды не только ЧВК, но в перспективе еще и некоторые, надеюсь, изрядной части Красной Армии. Да, эти цеха будут работать в первую очередь на склад, с последующей переправкой формы на территорию Союза, где она и будет ждать своего часа. Собственно, с обувью дело будет обстоять точно так же, благо в этих краях проблем нет. Только решив все эти вопросы, я наконец-то смог полностью сосредоточиться на учебе. Учиться буду не только пилотажу, собственно, как и все остальные пилоты. Три дня в неделю мы будем летать, а все остальное время учиться выживать на территории противника на случай, если кого-нибудь собьют над ними. Учить нас этому будут самые, что ни на есть, настоящие казаки-пластуны. Да, и такие спецы нашли среди эмигрантов, причем немало. Вообще, после устроенного мной разнос, учебный процесс поменялся кардинально. И тактические занятия, и практика. Раньше упор делался на штыковой бой и строевую подготовку, но теперь все было иначе. В очень короткие сроки группа офицеров под командованием Севастьянова перелопатила огромный объем предоставленной мной информации и подготовила предварительные планы занятий для бойцов разных подразделений. Они постарались охватить все аспекты подготовки, начиная с поведения бойцов на поле боя в той или иной ситуации и заканчивая банальной физической подготовкой. Много внимания на занятиях теперь уделяется тактической подготовке бойцов с отработкой изученной теории на полигоне в составе смешанных подразделений. В общем, процесс, что называется, пошел. Да так, что первый месяц подготовки для меня пролетел, как мгновение. Сил не хватало не то что на переживания из-за Кристины. Даже просто подумать в спокойной обстановке было некогда. Казаки, похоже, соскучились по службе, и теперь в буквальном смысле слова выжимали из нас все соки. Из-за этого сильно ругался Курт, когда приходило время летной подготовки. Но ворчал он недолго, сам видел, как его ученики крепчают прямо на глазах. В целом, когда народ тянулся в эту интенсивную во всех отношениях учебу, все само по себе пришло в норму, и под конец первого месяца по вечерам у бойцов оставались силы даже на посиделке перед сном. Ничего такого, просто травили анекдоты, которые, как нетрудно догадаться, рассказывал я, делились разными интересными историями из жизни, в общем, развлекались как могли. Во время этих посиделок я и задумался о таких нужных нам людях, как замполиты. Их, конечно, часто не любят, но это не отменяет того, что они нужны. В нашем случае даже не замполиты, а какие-нибудь балагуры-затейники, способные в случае чего отвлечь людей от тягот и лишений во время тяжелых занятий или тем более во время боевых действий. В принципе, новое командование ЧВК это понимало не хуже меня, но немного по-своему. Так в ЧВК непонятно откуда. Появились десяток молодых священников, которые наравне с бойцами проходили военную подготовку, деля с народом эти самые тяготы и лишения. Нет, речь о принуждении посещать службы, как это было принято в императорской армии, не идет. Это строго по желанию. Но ведь говорят, что на войне неверующих нет, так что такие люди нашлись. Как выяснилось в разговоре с Севастьяновым, русская православная церковь в эмиграции оказалась не в таком уж и загоне, как принято было считать в моем прошлом мире. Среди эмигрантов было немало священнослужителей, которые и в эмиграции тоже продолжали окармливать свою паству. У них были свои дети, они уже выросли, и некоторые из них решили пойти по стопам своих родителей. С началом переселения значительной части иммигрантов в Аргентину потянули сюда и священники. Вот некоторых из них, отобрав тех, что помоложе, руководство ЧВК и подтянуло в свои ряды. А мне пришлось неслабо раскошелиться. Просто раз большей части моих людей это нужно, Я решил не скупиться и выделить деньги на строительство храма на территории ЧВК. Все-таки лишним он не будет, тем более я собираюсь развернуть здесь учебный центр на постоянной основе. В свете бурного развития моей промышленности в Аргентине, вооруженные силы мне потребуются серьезные. Вот здесь мы и будем их обучать. Сейчас, после месяца обучения подразделений по-новому, руководство ЧВК решило провести масштабные учения. По условиям этих самых учений... Подразделение разделили в пропорции один к трём. Меньшая часть должна играть в оборону. Соответственно, больше отыгрывать наступление. Пилотов тоже разделили на две части пополам. Первая половина должна участвовать в учениях в качестве пилотов, изображая поддержку из воздуха по заявкам наземных частей. Вторая, в которую по жребию угодил я, должна будет имитировать выход к своим из тыла противника через его боевые порядки. Этим противникам будут обороняющиеся части которые, помимо прочего, должны еще и чистить свои тылы от диверсантов и разведки противостоящих им частей. В общем, все серьезно и масштабно. Понятно, что это своего рода игры в песочнице, но они должны дать немало опыта и простым бойцам, и их командирам. Затеяли все эти учения цик командира еще и для того, чтобы в полевых условиях проверить новую связь. По моему приказу, для нужд ЧВК закупили в Штатах полсотни радиостанций, которые пришлось из-за их монтировать на выделенной до этого УАЗике. В теории эти радиостанции должны заметно улучшить взаимодействие частей на поле боя. Вот командование решило совместить полезное с приятным, получить подтверждение теоретических выкладок и попутно хоть немного обкатать личный состав в условиях, приближенных к боевым. Понятно, что эти условия слишком уж условные. У нас даже холостых патронов нет, чтобы имитировать стрельбу. Но польза от учения все равно должна быть большая. Нашу группу пилотов отвезли в тыл условного противника примерно на 70-80 километров, Выдали на брата по суточному пайку и оставили на произвол судьбы. По условиям мучения перед нами стоит задача в трехдневный срок выйти к своим, не потревожив порядке противника. Выходить мы должны по одному, поэтому нас выгружали с разбросом в несколько километров. Мне, так как я покинул транспорт последним, идти придется больше всех. На первый взгляд преодолеть путь, пусть даже 80 километров, не должно составить труда. К тому из-за того, что личный состав противника небольшой, его порядки будут довольно-таки разреженными. Но это не так. Местные, где проходят учения, горные. Поэтому километры, которые надо пройти, можно смело умножать на два, а может даже и на три. Это первое. А второе, в горах, если они не поросли лесом, надо не так-то много людей, чтобы контролировать сразу большое пространство. Достаточно занять правильные высоты, чтобы наблюдать оттуда за всем. Поэтому, учитывая, что горы здесь не такие, как были привычны мне с детства и кажутся практически лысыми, редкие кустарники не в счет, задача пересечь порядки противника уже не кажется столь легким делом. Я с этим справился только благодаря своему опыту охотника. Попросту говоря, просочился ночью через линию фронта на мягких лавках, обогнув все секреты и патрули стоявшего здесь подразделения. К своим вышел под утро третьих суток, грязный, уставший, голодный как собака, в надежде на нормальный отдых. «Уже попав в расположение, от дежурного узнал, что меня здесь ждут гости. Да еще какие!» «Приехали Пьер и Кристина».